Глава 13. Война это самое страшное, что может случиться в мире. Это то, что разрушает человеческие ценности, построенные на принципах любви и добра. Война разрушает семьи, делая врагами родителей и детей, братьев и сестёр. Война учит только злым поступкам, которые основаны лишь на эгоизме человека, пытающегося выжить любой ценой. Корыстные цели преобладают над нравственными ценностями. В результате чего всё общество постепенно превращается в диких животных. Люди умирают, остаются на всю жизнь калеками, теряют родных и близких. Война никогда не сделает жизнь человека прежней. Как написать правду о войне? Этим вопросом, наверное, мучились все, кто был на войне. Нет, даже не так. Как рассказать правду о войне? Вот вопрос, который мучает тех, кто с неё вернулся. Мучает вопрос: а нужно ли вообще рассказывать эту правду тем, кто там не был? Нужна ли она эта правда? Что рассказать? Рассказать про горящие дома, убитых целенаправленно солдат, убитых мимоходом гражданских, просто попавшие под жёсткий молох войны. Разбитые артиллерией дома, одноэтажные частные, превратившиеся в просто груды строительного хлама. Многоэтажки, словно гнилые и сломанные зубы в пасти какого-то чудовища, шерятся разрушенными обгоревшими пролётами. Зиеют выбитыми взрывной волной окнами и таращатся круглыми, с брызгами щербин, прямыми попаданиями в стены снарядов. Мокрые, грязные, подпаленные местами тряпки бывших красивых штор, с хлопанием метут побитые пулями и осколками стены. Поваленные столбы, обмотанные проводами, расплющенные гусеницами, рыжие, атакалины сгоревшие легковушки. Яркие, в черной грязи, несуразные здесь, совсем не к месту, домашние вещи. Детская игрушка, впечатанная в грейс с солдатским ботинком, вылетевший из провала окна холодильник с магнитиками и оборванным проводом, книга, шелестящая на ветру дорогой мелованной бумагой, мелькает яркими картинками мирной жизни. Серая пелена от дождя. Самого противного, ленивого, затяжного, плотного, как водяное облако дождя. Этот дождь не шумит, он висит чуть шурша, и от этого картина ещё более страшная. Тишина. Нет, как таковой тишины нет. Изредка бухают орудия, раздаются с треском и шелестом осколков в прилёта, иногда ленива отокнёт очередь крупника или заполошенно протрещит автомат. И вонь. Нет, не так. Вонь. Не передать этот запах. Только тот, кто был здесь, иногда даже дома вздрагивает от того, что почудился хоть намёк на этот запах. Вернувшись, ты ещё долго принюхиваешься к себе, к вещам и не можешь избавиться от ощущения того, что этот запах въелся в тебя. Не запах, вонь. Едкая, всепроникающая вонь войны. Сладковатая тошнотворная трупная марева от разлагающихся тел перемешивается с пребитым дождём запахом гари. Оно стелится по земле и катается в мязмы давно стухших, забытых в отключённых холодильниках продуктов. Домашние такие тёплые некогда перины и подушки, намокнув, впитав в себя грязь, добавляют прикантности ароматам. Резкий химический запах горелой пластмассы от выгоревших квартир и подъездов даёт стойкости, а разбитые взрывной волной флакончики чьей-то парфюмерии делают вонь невыносимой. Жизнь здесь возможна только в подвалах, и проскочив открытое пространство, пропитавшееся вонью, ты закрепляешь её, ныряя в затхлый холодный подвал. Смешиваешь всё это, настигнувшее тебя солярочным перегаром тепловой пушки, и всё, ты уже сам носитель этой проклятой вони. Кто-то, начиная писать или просто рассказывать, говорит об этом, показывая реально весь ужас войны, и это, безусловно, страшно, и это правда. Но есть другая правда. Дружба, настоящее товарищество и братство, идея, за которую люди отдают жизни, есть героизм и самопожертвование. Когда мы с Бамутом предложили остальным бойцам десятки — Без нужного снаряжения, без артподготовки, без всякого шанса на успех, силами двух неполных взводов взять штурмом неприступный вражеский опорник, а взамен получить индульгенцию от ложных обвинений и тем самым вызволить из тюремной камеры нашего комбата Рыжикова, то все парни как один без раздумий согласились на этот бездумный шаг. Ни один не сдал назад и не отказался идти в бой. Настоящее боевое братство. Мы связаны друг с другом крепче, чем родственными узами. Вроде и некровные родственники намного крепче друг к другу, видимо, потому что частенько были перемазаны с ног до головы кровью друг друга. Кровное боевое братство. Вот расскажи такое на гражданке и не поверят. Покрутят пальцем у виска и скажут: "Вракит, такого быть не может". Всё это пофасная чушь. Честно говоря, ещё бы пару лет назад, в те благостные довоенные времена, когда я был отпрыском богатой московской семьи, представителем золотой молодёжи, Вёл свой канал на Ютубе, который приносил мне ежемесячно несколько миллионов рублей прибыли, то я бы сказал то же самое. Потому что в моём тогдашнем видении мира люди друг другу конкуренты, которые хотят занять лучшие места под солнцем, где теплее, комфортней, больше денег, сытнее и мягче спать. А добровольно лезть в пекло, рисковать жизнью, а порой и целенаправленно умирать только ради каких-то там идеалов, этого не может быть, потому что не может быть. В моём тогдашнем понимании мира взаимовыручка, настоящая дружба, самопожертвование это всё лишь громкие слова, не имеющие под собой никакой основы, просто буквы, сложенные в слова, затем в предложения, а в итоге статусов в ВК. Пафосный, красивый, но ничего не значащий статус. И сейчас в тылу очень много таких людей, каким я был раньше. Они не видели всех ужасов войны, они меня не поймут, они не поверят, что такое может быть. что человек по собственной воле полезет в пекло и умрёт там только из-за слабой призрачной надежды спасти своего товарища. Но вот когда я попал на войну, со мной неожиданно произошла метаморфоза, как будто слетела какая-то шелуха, спалзла личина, которая до этого мешала смотреть на окружавший меня мир. Причём я, как человек начитанный, частенько читал о подобном явлении у классиков русской литературы, но считал это всего лишь ярким литературным образом. Вроде того же статуса ВКонтакте, только 100-летней давности, когда людям бумажные книги и журналы заменяли социальные сети. А оказалось, что нет, это на самом деле. Люди на самом деле жертвуют собой ради других. По-настоящему дружат, верят, любят. По-настоящему готовы отдать жизнь ради своих товарищей или даже посторонних, впервые встреченных людей. Прыгнуть грудью на пулемёт, вытащить раненого ребёнка из горящего подвала, прикрыть его своей спиной, зная, что подвал подожгли специально и выход под прицелом, а враг только и ждёт, когда туда сунуться вытаскивать раненых. Враг ждёт, позволяет нашим бойцам проникнуть внутрь подвала, похватать детей на руки, крепко прижать к груди, а потом, когда они выбегут наружу, положить их всех одной очередью, а потом ещё пройтись несколько раз, добивая раненых. И наши бойцы это прекрасно понимают, но они не могут по-другому, потому что в детях в подвале кричат от ужаса. И легче сейчас погибнуть в бессмысленной попытке спасти маленьких людей, чем потом всю жизнь по ночам просыпаться от кошмаров, в которых будешь слышать их крики и плач. Война возвеличивает благородных, честных, храбрых людей, открывает в них неизведанные глубины, делает их путь ярким и великим, хоть часто и коротким. Но одновременно с этим война явление губительное, бесчеловечное. На войне для каждого бойца основная цель выжить. Именно поэтому зачастую в столь суровых условиях человек теряет своё истинное лицо и ведёт себя агрессивно и жестоко. На войне проявляются те качества, которые в мирное время незаметны. Он сам о них не догадывается. Всё лишнее исчезает, остаётся только то, что лежит в основе его характера. Если человек трусливый, то в мирное время это может остаться незамеченным. Предательство проявляется только в мелочах, а быстро забывается. На войне все эти недостатки могут стоить жизни другим людям. Вчерашний спокойный и уравновешенный глава многодетного семейства вдруг становится садистом и мучителем, который получает удовольствие от пыток и смерти других людей. Порой открываются такие страшные стороны человеческого сознания, что художественный фильм о нём по сравнению с ними кажется детской забавой. Война жестокая, страшная зверюга. Она заставляет людей уничтожать друг друга. Война ломает привычную жизнь, выгоняет людей из домов, отнимает право заниматься любимыми занятиями, разлучает семьи. Все эти события не могут не влиять на внутренний мир человека. Одни люди падают духом, другие озлобляются, третьи становятся сильнее, но их душа навеки ранена горем. Война открывает истинные качества в человеке, сжигая всё наносное. Любая война разрушительна, а гражданская война губительна вдвойне. Ведь это противостояние между носителями одних генов одного народа в братоубийственной бойне между жёлтыми и красными обе стороны теряют всё, что у них было. Рушатся семьи, родные люди становятся врагами, мужчины гибнут за навязанные им идеалы. На осеротелой земле уже никогда не будут жить так, как жили раньше. Судьбы жителей этой земли трагичны. Многие погибнут, но тем, кто остаётся в живых, жизнь не принесёт радости и счастья. Всех, все, очнесь. Бамут пнул меня ногой, выводя из задумчивого ступора. Задолбал уже витать где-то, ты план шторма сложил в голове? Руки у Семёна были заняты. Вот он и пнул меня ногой. Семён весь в масле, он чистит очередной пулемёт. Все бойцы, десятки были заняты хлопотными сборами перед предстоящим боем. Чистили оружие, подгоняли форму и снаряжение, чинили амуницию, подшивали дыры, латали обувь, набивали магазины и ленты патронами. вкручивали запалы в гранаты. Толкового единого снаряжения и вооружения нам не дали. Сопровождавший нашу команду капитан из командочей привёл нас в забитый трофейной снарягой гаражный бокс и милостиво разрешил брать всё, что пожелаем. А тут всё вперемешку: советское, российское, украинское, импортное, западное, китайское. Глаза разбегаются до да зубы болят от вида всего этого хлама. Когда металлические ворота бокса распахнулись, то в нас пахнуло той самой вонью, о которой я уже говорил. Бронежилеты, шлемы, штаны, куртки, ботинки, ремни, подсумки, разгрузки были свалены в огромную кучу. Их никто не сортировал, не перекладывал и не чистил. Как стянули сокровавленных трупов или украинские пленные сами с себя сняли, так сюда и свалили. Изнутри бокса хорошенько так основательно воняло дохлятиной, бомжатиной. И чем-то таким мерзким, чем всегда воняет на войне. Наверное, это запах смертельного страха, которым всегда пропитывается форма и снаряжение бойцов на войне. Но мы люди привыкшие, поэтому, засучив рукава, принялись всё это добро растаскивать, сортировать, приводить в человеческий вид и попутно примерить на себя. Надо же в чём-то воевать. Наши вещи и снаряжение нам так и не вернулись, скорее всего, и не вернут. В соседнем боксе валялось трофейное оружие, которая была примерно в таком же состоянии, как и амуниция. Всё грязное, перебитое, в нагаре и толстенном слое налипшей земли. Вторые сутки мы уже чистим, драим, подшиваем, латаем, смазываем, разбираем и собираем. Спим здесь же в этих боксах, благо они просторные. Патронов и гранат нам выдали немного, ровно столько, сколько сможет унести на себе каждый боец. Мол, а вам зачем больше солить? Для усиления дали броню. 2 БПМ-2 и 1 Т-72, причём броню дали вместе с экипажами. Я сперва подумал, а с чего такая щедрость, а потом, когда пообщался с экипажами, понял, что они такие же штрафники, как и мы. Задолбало нас распиздейство нашего непосредственного командира. Вот мы с парнями и записали видеообращение, в котором просили нас перевести в ЧВК "Какуалда", но в штабе решили, что лучше нас у вместе с вами в местный штурм бросить. объяснил мне старшей группы бронетехники прапорщик смехов с позывным «Шут». «А что же такого распиздейского учинил ваш командир?» Из вежливости поинтересовался я. «Да ни хера особенного», — смачно выругался «Шут». «Всего лишь угробил за две недели две трети машин в полку. Причём угробил совершенно бестолково. То на минное поле загонит роту танков, то прикажет стоять в чистом поле в ожидании чего-то там. А по нам вражеские грады отработают и десяток коробочек в чистый минус выведут. То вообще по-глупому». Не отведёт машина с берега реки, когда хохлы сброс воды с дамбы в верху по течению устроят. В итоге ещё три машины утонули и достать не смогли. Металлическим, каким-то бесцветным голосом рассказал Смехов. А в чегока, думаешь, лучше? Думаю лучше, твёрдо ответил тот. Там запросто так технику не угробит. Как по мне, это лучше в бою сгореть, чем вот так глупо броню терять. Век жизни штурмовиков на передке не долог, могут и в первом бою сжечь, можно и до передовой не добраться. Пожалуй, я плечами. Можно, можно, можно. Раздражённо передерзнёл меня прапорщик. Сам знаю, что можно, а что нельзя. Ладно, не заводись, примирительно хлопнул я собеседника по плечу. То, что в бой пойдёте, это я вам обещаю. Только сперва с нашими безлошадными танкистами покатайтесь, чтобы опыт перенять. Сам понимаешь, я не могу доверить неподготовленному экипажу идти в бой, да ещё и моих пацанов вести. Потренироваться это вообще не проблема. Это мы всегда готовы. расплылся в улыбке шут. Не переживай, мы воюем по науке, так что сможешь по врагу отстреляться. Напрощение я сказал про паршику. Как по мне, то шут с его мехводами тоже герои. Несмотря на потери в собственном подразделении, они всё равно рвутся в бой, причём в реальный бой, чтобы на самый передок в штурмовики. Молодцы. Также много тех, кто отказывается от госпитализации и несмотря на ранения остаются на передовой. А это, между прочим, не просто геройство, а ещё и отказ от материальных благ. Потому что есть компенсация за ранение – 3 миллиона рублей. Казалось бы, ты ранен, валяй в госпиталь, поваляйся там недельку-другую, получи справку, что был ранен, отправь её в финт-часть, получи 3 миллиона рублей и иди со спокойной душой дальше воюй. Но нет. Бойцы отказываются от госпитализации, стойко переносят ранение на ногах, сами себя лишают выплаты компенсаций, потому что на передовой не хватает бойцов, специалистов и командиров. И это тоже геройство, пусть не такое, как броситься грудью на амбразуру или направить горящий самолёт на колонну вражеской бронетехники, но всё равно геройство. Незаметное, никем не афишированное геройство. Тихий и скромный подвиг, о котором знают только сослуживцы, да и то не все. Каждый решает для себя сам, кто тут за деньги, кто за правду, а кто и просто так, потому что больше некому. Псих! Псих, ну ёпта, ты план шторма придумал? Дёрнул меня за плечо Бамот. Придумал, отмахнулся я. Но ещё не до конца. Надо кое-чего обмозговать и ещё пару раз туда на птичке слетать. А духи тебе ночью снились? шопотом спросил Семён, воровато оглядываясь по сторонам. Да снились, кивнул я. И что? Что было-то, расскажи? Семён аж засветился весь от предвкушения. Да особо нечего рассказывать, пожал я плечами. Приснился мне псих и Сникерс. Сахаров, как всегда, маялся с похмелья, а Стас его в профилактических целях заставил вслух читать какую-то книгу про Великую Отечественную войну. Вот и снится мне. Снекерс бубнит тебе под нос, что мол в каком-то там 1943 году бойцы какого-то советского батальона провели умелую и наглую контратаку, и на плечах фрицев ворвались в их окопы, закрепились там, и потом ещё несколько недель удерживали выгодные позиции, находясь в полном окружении. Вот, в принципе, и всё. А, нет, забыл. В конце псих повернулся ко мне и спрашивает, «Ты всё понял?». И в этот момент я проснулся. Вот и весь сон. «Ага, ага». Сёма, как всегда, когда он нервничает или усиленно думает, начал нервно теребить себе пальцами подбородок. «Значит, на плечах фрицев ворваться в их окопы? Ну вот тебе и ответ, что надо сделать». «Легко сказать», — раздраженно хмыкнул я. «Только вот противник не желает нас атаковать, чтобы мы их контратаковали». «Ну, значит, надо так сделать, чтобы они нас атаковали», — тут же предложил Бамут. «Ладно, давай о снах потом рассуждать будем, у меня сейчас не до этого. Если то, я ещё раз к ротному опорнику немцев, погляжу, что там да как. Есть мыслишка одна». «Хочешь найти тропу, по которой сюда ходят вражеские диверсанты?» — догадался Бамут. «Да». «А потом по ней ночью небольшой группой захватить сразу ротный опорник, минуя взводный?» — рассуждал вслух Семён. «Да». «Ну, захватим мы ротный опорник». Вызовем основной отряд на двух БМ и одном танчике. Если повезёт, то с ходу проскочим в взводный опорный пункт, доберёмся до ротного, закрепимся там. Но от технику придётся отправить в тыл, потому что её укрыть негде. Её сразу пожгут, а дальше что? Тупо сидеть и умирать под вражеским обстрелом? Ну, пока мысль следующая. Не хотя рассказал я Бамуту свой план. Возьмём языка народном опорнике, вытрясем из него съёмы минных полей, и попробуем с ходу атаковать батальонный опорный пункт. Берём ночью ротно тихо, на ножах. Утром вызываем броню и катимся сразу до батальонного опорного пункта. Пажгот на хрен при подходе. У нас всего 3 коробочки. Там, скорее всего, узкая колейя в минных полях в расчёте на прохождение колонной. Так что будут нас бить в упор из птуров или миномётами накроют. Нас 40 рыл. Значит, внутрь бех все не влезем. Поедем верхом на танчике и двух БМП. А это охуенная цель для миномётов. Знаю сиди вдоль дороги и сбивай соколками десант с брони. А как близко подойдём, причёшут из крупнокалиберных пулемётов, и всё, капец. Вот знаю всё это, я пока окончательный вариант штурма и не подготовил, задумчиво произнёс я. Но ты же сам знаешь, что мы подписались на эту аферу. Нам теперь заднюю никак не включить. Если сейчас откажемся, то это уж гарантированная запись в пятисоты. Согласен. Я не предлагаю включать заднюю. Надо придумать что-то эдакое, наглое, бесшабашное и неожиданное в стиле нашего покойного ротного стаса психа. Нам действительно нельзя было включать заднюю. На кону была не только судьба нашего батальона и свобода Рыжика. Нам чётко дали понять, если мы откажемся от выполнения задания в последний момент или решим сбежать с поля боя, ну или там сдаться в плен в надежде, что украинцы пожалеют, то майор Рыжиков умрёт в камере от внезапной остановки сердца. А против тех наших боевых товарищей, которые сейчас находятся на лечении в госпиталях, сразу же будут возбуждены уголовные дела с гарантированными тюремными сроками. В конце следствия всё складывалось так, что нам сейчас проще пойти на классический мясной штурм и всем погибнуть. Если кто выживет и будет ранен, то к нему никаких санкций применять не будут. В общем, как во время Великой Отечественной войны, штрафникам предложили кровью искупить свою вину. Вот только вина у нас выдуманная и сфабрикованная, а кровь мы должны пролить самую настоящую. Есть одна мысль, задумчиво произнёс я. Серая пока, но нагло, что пиздец. А ну-ка расскажи. Бамута ж запрыгал от нетерпения на одном месте. Ну, слушай, начал я заговорщицки понизив голос.